Несколько секунд скопцов сидел и тупо глядя в бетонный пол камеры, а потом медленно, выделяя каждое слово, подвел итог. Вот и выходит, что на моей совести, пусть не напрямую, косвенно, но висят три загубленные человеческие жизни. Не застав я Машу сделать аборт, были бы сейчас у меня и жена, и ребенок. Маша потом могла родить и второго. Не испугайся, я тогда в парке вызови скорую помощь. И вполне может быть, что врачи смогли бы спасти ту женщину. Потом уже на суде я узнал, что она готовилась стать матерью. А если ко всему этому прибавить и другие, пусть и помельче, грехи моей предыдущей жизни, И то и получается, что по законам кармы я сейчас расплачиваюсь за всё то зло, что причинила людям. Почему ты не рассказала обо всём этом на суде? Это был единственный вопрос, который я хотел задать Скопцову в тот момент. У меня было такое ощущение, что внутри меня стремительно раскручивается какой-то огромный маховик. Стало трудно дышать. Как не рассказал? Я всё говорил. В голосе сидящего напротив меня заключённого в полосатой робе было столько безразличия, словно всё, о чём он мне только что рассказывал, произошло не с ним. И следователю и адвокату и прокурору на суде и даже начальнику этого санатория всем было наплевать сментов драли тогда три шкуры требовали поймать им аниака вот они и поймали меня и подогнали под расстрельную статью я почти уверен что мой адвокат зубов был с ними заодно продажная тварь, скопцов презрительно сплюнул на бетонный пол камеры. За время, прошедшее с момента моего ареста, я многое передумал и только вчера пришёл к выводу, что наказание без вины не бывает. Если каждый человек, на долю которого выпали тяжкие испытания, оглянется в свое прошлое, то обязательно найдет там столько сотворенного им зла, что поймет, все случившееся с ним — неизбежная расплата. Теперь, когда я это осознал, я больше не стану пытаться перегрызть себе вены. Я буду жить в этом каменном склепе и тем самым искупать свой грех. Какое-то время мы молчали, что-то около минуты, после чего я поинтересовался: "Как скажи, как звали ту женщину, с которой ты познакомился в баре?" Не помню. И, кажется, Она вообще никак не назвала себя. А мне, собственно, было всё равно. Жаль. Разве ты никогда не думал, что если отыщится твоя ночная подружка, это равносильно почти стопроцентному алиби? Думал, конечно. А менты, насколько я знаю, целую неделю дежурили в том баре, опрашивали десятки людей и даже давали объявления на питерском телеканале. А но эта стерва естественно не объявилась. Она же стощила у меня 5 сотен баксов. Кто после такого рискнёт сунуться в ментовку? Тем более проститутка. А если представить себе, что она нашлась и рассказала, как было на самом деле. Запись-то В гостиничном журнале о снятом тобой номере отсутствует. А бармен, который, как ты говорил, был знаком с той женщиной, что тебя ограбила, потом утверждал, что ни тебя, ни какую-то там Путану никогда в жизни не видел. И тут я понял, что проговорился. С Капцов ничего не рассказывал мне об армэне. Я знал это потому, что был в курсе проводимого расследования, поскольку последней жертвой арестованного маньяка была моя жена Вика. Интересно, во взгляде заключенного моментально появился страх. — По-моему, я ничего подобного не говорил вам, батюшка, или нет? — Нет. Э тонкие бескровные губы Скопцова задрожали. Ну, конечно. Что ж, ловко вы меня раскрутили. И только зачем всё это? О чём ты, сын мой? Я тебя я не понимаю. Зато я Всё очень хорошо понимаю, прошептал заключённый, испеляя меня полным ненависти взглядом. И должен признать, голова у вашего начальства имеется. Это кое-как придумать не каждому по уму. Мент переодет и священником ходит по камерам и выслушивает откровения зэков. Ну и ну! Но зачем? Меня и так уже заживо похоронили здесь. Ты ошибаешься, поспешил я развеять сомнения Скобцова, но они, видимо, переросли в непоколебимую уверенность. Теперь зэк ни капли не сомневался, что перед ним провокатор в рясе священника специально засланный к нему, чтобы выжать последние капли информации неизвестно кому и для чего понадобившейся. Неужели, с вызовом крикнул Скопцов. Тогда ответь, откуда ты знаешь про бармена? «Священникам не дают читать уголовные дела заключенных, а это значит, что ты мент!» Мне довольно часто приходило слышать это презрительное словечко, но сейчас оно прозвучало как пощечина. Столько ненависти и презрения вложил в него скопцов. Теперь, после того, как ситуация неожиданным случается, образом изменилась, и заключённый уже видел во мне не духовного наставника, а своего лютого врага. У меня оставалось только два выхода: или рассказать ему о том, что Вика уверена моя жена, или молча согласиться с брошенными в мой адрес обвинениями в низости и предательстве и навсегда покинуть эту камеру. Да, в дурацкую ситуацию я себя поставил. Секунды неумолимо шли, а я все молчал, не в силах произнести ни единого слова в свое оправдание. Ты заблуждаешься. Наконец пробормотал я. И я не имею к милиции никакого отношения. Неужели? А к чему имеешь к церкви? Потому что я действительно священник. И к твоему уголовному делу, потому что женщина, которая тогда умоляла тебя о помощи, была моей женой и носила под сердцем моего ребёнка врач Ваша... жена Скопцов глядел на меня совершенно безумными глазами. Я был удивлён, как в таком состоянии он вообще был способен что-то выговорить. Да? А верила Виктория? Но не подумай, что я появился на этом острове специально для того, чтобы встретиться с тобой. До того, как начальник охраны сообщил мне, что некий заключённый в пятый раз предпринял попытку самоубийства, и неплохо бы его навестить, и я не подозревал, что смертную казнь тебе заменили на пожизненное заключение. И даже когда я уже переступил порог этой камеры, я то не сразу узнал тебя. Ты сильно изменился, скопцов. Я я не знал, дрожа всем телом, пробормотал опустив в голову заключённый. Я не убивал её, вашу жену. Вы должны верить мне, отец Павел. Я не убивал. Допустим, с трудом выдавил я из себя. Допустим, я захочу тебе поверить. А допустим, я захочу тебе помочь. И что тогда? Что тогда? Заключённый поднял на меня полные мольбы о спасении глаза. Я не знаю, но я не убивал. Ты должен ещё раз с самого начала и до самого конца Не упуская ни одной мелочи, рассказать мне всё, что случилось с тобой за несколько месяцев, предшествующих твоему аресту. Вы думаете, есть смысл? осторожно спросил Скопцов. Есть? Я хочу знать правду. Почти час он рассказывал мне историю своей жизни плоти до ареста и осуждения к высшей мере наказания расстрелу. Я ни разу не перебил его. Я запоминал каждую мелочь. И под конец его длинного монолога я не кривя душой мог признаться самому себе, что верил почти каждому слову сказанному этим отчаявшимся добиться справедливости человеком за свою жизнь. Мне часто приходилось встречаться с самыми разными людьми. Мне очень часто говорили неправду, и я всегда это знал, потому что чувствовал обман за версту и умел читать по глазам. Сейчас я был на девяносто девять процентов уверен, что сидящий передо мной человек не врет. Почему на все сто... Не знаю. Возможно, потому, что его обвиняли в убийстве Вики. А еще потому, что в случае невиновности Скобцова выходило, что настоящий убийца все еще разгуливает на свободе. Эта мысль была для меня невыносима. Интересно, как бы я себя повел, если бы встретился с ним виноватом, один на один. О, Господи, прости меня за такие мысли. А потом я услышал приговор и потерял сознание, закончил в скопцов. Вот и всё, отец Павел. Почти год я сидел в камере смертников в ожидании расстрела. Потом меня помиловали и отправили сюда. Мгновенную смерть от пули мне заменили на медленное гниение в этом каменном мешке. Уж лучше бы сразу. Я посмотрел на часы, пора было идти к Маховскому, иначе я опоздаю в Вологду. Надеюсь, всё, о чём ты мне сейчас рассказал, правда, произнёс я, поднимаясь. Я попробую что-нибудь предпринять. Хотя гарантий в том, что мне это удастся, дать не могу. Молись, сын мой. Повернувшись к двери, я нажал кнопку звонка и подождал, пока дежуривший в коридоре охранник выпустит меня из камеры. И даже когда за моей спиной захлопнулась железная дверь, я всё ещё чувствовала направленный мне вслед Взгляд Скопцова